Пятница, 1 сентября. Сегодня я получила письмо от мамы, которая пишет, что молодые соседки приезжают гостить на два месяца со своими друзьями и что будут устроены большие охоты. Она собирается возвращаться назад, но я просила предупредить меня в случае, если... И вот она меня предупреждает. Это вызывает во мне целую бурю сомнений, неизвестности и замешательства. Если я поеду, моя выставка погибла. Если бы еще я проработала все лето, я имела бы предлог, желание отдохнуть, но этого не было. Согласитесь, что это было бы превосходно, но это слишком невероятно. Провести четверо суток в вагоне железной дороги и пожертвовать работой целого года, чтобы поехать туда, попытаться понравиться и выйти замуж за человека, которого никогда до тех пор не видела. Разум и его доводы не имеют в этом случае никакого значения. Раз я обсуждаю эту глупость, я способна сделать ее. Я не знаю, что делать. Я пойду к гадалке, к старухе Жакоб которая предсказала мне, что я буду очень больна. В России. Суббота, 14 октября. На границе мы расстались с тетей, и я продолжаю путешествие с полем. На станциях я делаю эскизы.